Глава 7. В особняке Паши. окачиваясь вместе с каретой, Джефф Дедбей печалился о том, что не может вздремнуть после обеда, и размышлял о своей жизни. «Что значит для меня жить?» — ну и вопрос Фуат задал. А я ему глупый, мол, вопрос. И действительно глупый. Не хочу об этом думать. Что такое жизнь? Где он таких вопросов-то понабрался? Пойди из европейских книг. Ан Бог знает, в каких заговорах замешанных людей. Что такое жизнь? Глупый. Глупый вопрос. Я над ним даже смеюсь. Ха-ха-ха. Как, может, смеялся? Какой он, однако, дурацкую шутку отпустил. Не я ли подложил бомбу? Нет, я побил черепицу. Из-за этого протекла крыша. Все на меня злобно смотрели. Весь класс был по колену в воде. Ну и страшный же был сон. Я могу понять, что он предвещает такой скверный день. Кстати, сколько времени? М -м, скоро восемь. Шукрипаша должен быть меня уже ждет. Шукрипаша пригласил его в свой особняк, чтобы расспросить о планах на будущее. Об этом Дедбею сообщил посланный с приглашением слуга. Однако он догадывался, что на самом деле Паше просто хотелось перемолвиться с кем-нибудь словечком. Он пригласил его исключительно от скуки. При мысли о шукуре Паше, Джевдетбея невольно вспомнил и то, что говорил о нем Фуатбей. Что землю он продал, я знал. И что особняк собирается продавать. Тоже знал. А вот про карету не знал. Если уж он продает карету, значит, дела у него совсем плохи. Может, фу, прав, я совершаю ошибку? Нет, нет, нехорошо так думать. Мне нужна только Ниган. Больше ничего не нужно. Вспомнив о Ниган, Джевдет Бей пришел в хорошее расположение духа. «Да, я видел ее всего два раза», — сказал он сам себе и в памяти вновь всплыла та ужасная сцена в пансионе. Два раза увидел и понял, что она девушка хорошая, ну и что-то такого. Неужели так сложно понять, что за человек перед тобой? К тому же мы ведь разговаривали. Первый раз Джевдетбею видел Ниган, выглянув из окна селямлика особняка Шукрюпашей. Второй раз в том же особняке, во время глупой церемонии, именующейся помолвкой. Тогда они и поговорили. «Как поживаете, Ханыма Фенди?» — спросил Джавдетбей. Аниган ответила, «Хорошо, Фенди, а вы?» При этом она старалась выглядеть спокойной и степенной, словно много повидавшей на своем веку старуха, но покраснела и, смутившись из-за этого, сразу же ушла. Видно было, что она девушка гордая, но вроде бы хорошая. С того самого дня она заняла прочное место в планах, которые Джефф Дедбей строил относительно своей будущей семьи и дома. Красавицей ее назвать было нельзя. Но представлением Джефф Дедбея о том, какой должна быть жена, Ниган вполне соответствовала. А это было самое главное. В жаркой карете после сытного обеда Джефф Дедбей начал клевать носом и пожалел, что не выпил кофе, чтобы взбодриться закурил и стал обдумывать, о чем можно поговорить с Пашой. Карета доехала до казармы военной академии и свернула в сторону Нишанташея. «Надо сказать Паше, что я собираюсь купить дом в этих местах», — подумал Джевдетбей. И тут он вспомнил Зелиху Ханым, от которой собрался отделаться, а потом хосяки. «Тетушку Зейна и Зию. Вспомнив, как оценивающий мальчик рассматривал его, Джевдетбей почувствовал раздражение. «Странный ребенок. Как будто уже сейчас в этом возрасте что-то в уме прикидывает. Смотрит так, словно в чем-то тебя обвиняет». Карита между тем свернула на площадь шанташи. Выглянув в окно, Джевдетбей внимательно осмотрел «Каменный дом» на углу. В этот дом он уже заходил и решил тогда, что он ему нравится и вполне соответствует его представлениям о жилище, необходимом для семейной жизни. Глядя на растущие в саду перед домом липы и каштаны, Джефф Дедбей сказал сам себе «Какое милое место!» и решил еще раз осмотреть дом на обратном пути. Мысли о будущей семейной жизни привели его в благостное расположение духа. Но когда карета поравнялась с мечетью Тешвикие, он снова разволновался и стал думать о том, достаточно ли хорошо одет. Еще в карете он отметил, как заколотилось в груди сердце. Выйдя из кареты, Джавдет Бей снова, как, впрочем, с ним бывало каждый раз, ощутил чувство вины. Обширный сад перед особняком был пуст и недвижен. Только на краю небольшого мраморного бассейна Сидел у воробышек и пил воду. Подойдя к дверям, Джевдед Бей потянулся к круглой латунной ручке, но двери открылись сами, и возникший на пороге слуга сообщил, что Паша ожидает гостя наверху. Опасаясь, не скрипнуть ступенькой, Джевдед Бей поднялся по лестнице. На площадке его встретил другой слуга, приветствовавший его теми же словами «Паша ожидает гостя». Вот это дом, вот это семья, — пробормотал Джавдетбей себе под нос. На лестничной площадке в углу тикали часы, размахивая огромным маятником. Больше никаких звуков слышно не было. Все здесь отлажено, как часы. Джавдетбей вошел в просторную комнату, в которой, однако, никого не было. Кроме безмолвных вещей — скамьи, диванов, кресел. В комнате было прохладно. Древдит прошелся туда-сюда, потом остановился перед висящей на стене картиной и подумал, что другие люди, глядя на картины, испытывают некое душевное волнение. Осмотрел расшитое золотом кресло с ножками, напоминающими кошачьи лапы. В углу стоял небольшой сундучок, инкрустированный перламутром. Размышляя, зачем нужен здесь этот сундучок, Джефф Дедбей заметил на стуле, рядом, такую же инкрустацию. Обернувшись, он увидел, что и кресло, и диван тоже инкрустированы перламутром. И тут его прошиб холодный пот. На диване кто-то лежал. Шукрю Паша собственной персоной. Джефф Дедбей замер на месте, не в силах сообразить, что же ему теперь делать. Потом додумался выйти из комнаты. Постоял немного за дверью, прислушиваясь к тиканью часов. И, собравшись с духом, снова вошел. Стараясь не глядеть в сторону Паши, громко кашлянул. «А, как же, как же! Наш зять пришел, пробормотал Паша и встал». «Проходи, сынок, проходи. Я не спал. Так, думаю, прикорну немного. Почевать изволили?» — спросил Джефф Дедбей, подходя к старику. «Нет, не спал. По правде говоря, оцеловел немного. За обедом хватило лишнего», — ответил Паша. Увидев, что Джеф Дедбей тянется к его руке, чтобы поцеловать ее, проговорил. «Не надо, сынок, не надо. Но руку не убрал». Пусть и тебя! Столько же раз будут руку целовать. Кстати, почему это ты не пришел к обеду? Не знал, что вы меня приглашали, и к обеду, господин Паша. Как так? Бекир тебе не сказал? Выпросил Шукрю Паша. и по нарочитому гневу в его голосе стало понятно. Он вспомнил, что и в самом деле не приглашал же в детбе к обеду. Ладно, я ему покажу. Гость без обеда остался. — Ну да что поделаешь. В конце концов, главное — это беседа, не так ли? А трапеза — предлог. И Паша махнул рукой, словно говоря, что все пустое. — Кофе выпьем? Или кондика, Или, подожди, лучше кофе с ликером. Да ты садись. — Садись. Паша потянулся и зевнул. — Ох, перебрал я за обедом. Позвав слугу, Паша велел принести кофе и ликер. Потом, повернувшись к Живдедбею, сказал, «Жарко сегодня, не правда ли?» «Да, жарко», — ответил Джевдетбей. «Такую жару на улицу не выйдешь», — сказал Паша. И тут же уточнил, «я, по крайней мере, не выхожу». «А ты, интересно, чем сегодня занимался?» Живдедбей рассказал о событиях первой половины дня, не заостряя внимания на болезни брата. Зато подробно становившись на обеде в клубе. На поездке в Хасики он не обмолвился ни словом. «Молодец!» — сказал Паша, но потом прибавил. «Хотя ты, конечно, еще молод. В твоем возрасте все шустрые». На его лице вдруг появилось какое-то ребячливое выражение. «Тебе сколько лет?» «Тридцать семь». Я в твоем возрасте, или, может, будучи лет на пять постарше, дослужился уже, хвала Аллаху, до министерской должности. Но тогда было совсем другое время. Теперь, чтобы продвигаться по службе, надо из кожи вон лезть, других топить. Да к тому же мне везло. А, к чему это я? Пошёл все с тем же. Ребячливым выражением на лице улыбнулся и пригладил бороду. иди сюда. Сядь со мной рядом, а то сел так, что мне лица твоего не видно». Вспотевший дедбе пересел к Паше на диван, где тот только что дремал. Слуга принес кофе и ликер в маленьких хрустальных рюмках. «Любишь клубничный ликер?» — спросил Паша и крикнул вслед уходящему слуге. «Принеси нам еще ликера, а еще лучше всю бутылку». Свою рюмку Паша сушил одним глотком и поглядел на Джавдет Ему явно хотелось, чтобы тот развлек его каким-нибудь рассказом. — А еще чем-нибудь ты занимался сегодня? — спросил он. — Нет, господин Паша, лавка очень много времени отнимает. — Виноват, — ответил Джавдет А, лавка, ну да. — А с кем встречаешься, общаешься? «Друзья твои кто? Коммерсанты? Фуатбей, про которого я вам рассказывал, например? Этот Фуатбей из Салоник. Да, господин Паша. М -м -м. И что он говорит о покушении на султана? Что говорит? Да он ничего не знает, Паша. Мы с ним об этом не говорили. Не знает или не говорили? Не говорили, господин Паша?» «А если не говорили, почему ты думаешь, будто он ничего не знает?» Увидев растерянные выражение на лице Дживдетбея, Паша усмехнулся. Очевидно, гордясь тем, какой он, Паша, сообразительный. Я осушил еще одну рюмку. Растерянность будущего зятя, должно быть, немало его позабавила. Он снова усмехнулся и похлопал Дживдетбея по спине. «Молодец, молодец. Правильно». — Таким и надо быть. Аккуратным и осторожным. дед Би покраснел. — Да, таким и надо быть. Твоя осторожность мне очень нравится. Торговец в особенности должен быть осторожным. А ты мало того, что торговец, так еще и мусульманин. Тебе труднее всех приходится. И ведь дела у тебя хорошо идут. Раньше деньги кому в руки плыли? «Геором и бессовестным казнокрадым чиновникам!» «А теперь пришло время таких, как ты, трудолюбивых, осторожных, умеренных!» Паша взглянул на свою пустую рюмку и улыбнулся. «Какие они маленькие! Не замечаешь, как выпил?» «Да. Твоя умеренность — важное качество. У нас все постоянно бросаются в крайности». Кроме того, нужно уметь держать язык за зубами, что в торговле, что в политике. Паша снова наполнил свою рюмку и разом осушил ее. Да, держать язык за зубами. Раз уж я нынче столько выпил, я тебе расскажу кое-что. Я себе всю жизнь испортил из-за того, что Не сумел промолчать в нужный момент. Сейчас расскажу. Разволновавшийся, Паша поменял позу, снова налил в свою рюмку ликер и начал рассказ. Покойный виштю Паша составил мне протекцию. И я стал министром. Как его бишь, да, министром по делам общинных имуществ. Не прошло и полугода. Разразился мятеж али -Суави. Когда мы узнали, что случилось, скорее побежали с адразамом из Бабали во дворец. Меня тоже пригласили в покой его величества. Султан разговаривает с адразамом, я слушаю. Ни жив, ни мертв. Его величество говорит. Эти мерзавцы, мол, хотят меня с трона скинуть. И министры тут наверняка тоже замешаны. «Ошибочное мнение. Ну, ошибся, султан, так ошибся тебе-то, что шикрю. А я по молодости лет не сдержался и говорю, помилуйте ваше величество. Если бы в этом деле были замешаны министры, разве бы так все было? Разве с такой ничтожной кучкой людей большие дела делаются?» Его величество испугался. Этот молокосос, стал быть, думал о том, как можно свергнуть султана, раз знает, как такие дела делаются. «Опасно это?» Тут же отправился Дрозама в отставку, и в новом кабинете для меня должности не нашлось. Двадцать семь лет прошло, а должности в кабинете для меня по-прежнему нет. За это время побывал я губернатором в Арзеруме, в Конье, был послом во Франции. Ждал, ждал, так приличной должности и не дождался». «А почему? Потому что не держал язык за зубами!» Паша внезапно усмехнулся и тут же снова погрустнел. «А я всего-то и хотел, что услужить его величеству!» Воцарилось молчание. Потом Паша спросил. «Стал быть, ты не знаешь, что говорят о покушении?» «Не знаю», — сказал Дживдитбей. «Ну и хорошо. А если и знаешь, то никому не рассказывай. Ты мой будущий зять. Ты мне нравишься. Я тебе дам один совет. Никому не доверяй. А в особенности тем, кто болтает попусту». Времена нынче странные. Молодежь через одного — революционеры. «Знаю, ты человек осторожный, не позволишь вкинуть себя в эти дела». И все-таки будь осторожен. Если увидишь или услышишь что-нибудь такое, знай, рано или поздно они тебя тоже захотят втянуть. Не поддавайся, как увидишь, что у них дурное на уме, что они и тебя погубить хотят. Беги прочь и расскажи, кому надо. Мне кажется, мой младший сын увлекся этими революционными бреднями. Он учится в военно-медицинской академии. По четвергам и пятницам приводит сюда своих однокашников. Запрут в комнате, курят и часами о чем-то говорят. Если я внезапно к ним захожу, тут же замолкают, а некоторые еще и глядят на меня волками. Понятно, конечно, люди молодые, горячие, восторженные, но всякий ли захочет понять. Наш мальчик. Чистая душа, не интриган, не заговорщик. Но разве это будут брать в рассуждение? Так что я на всякий случай, чтоб не подумали чего плохого, пишу во дворец, об этих сборищах. Сообщаю, он ведь наивный, жизни не знает. Того и гляди, попадет в беду. Прав я? Правы, господин Паша. Этот да ты и первую рюмку все никак не допьешь допивай, я тебе еще налью. Так вот, мой младший сын — простая душа. Что скрывать, мать моих сыновей, хоть и была в молодости красавицей, умом похвастаться не могла. Вот мать моих дочерей — та умница, весь дом на ней держится. А младший сын, «Мальчик простодушный. Да. Собственно, я больше-то старшего люблю. Только, тс, кроме тебя, я никому этого не говорил. Этот пойдет в гору, весь в отца, пока он еще на скромной должности в канцелярии Министерства иностранных дел, но знает, что к чему в этой жизни. От его я люблю». Шалун выезжает в Чемлэджу, бывает в Кагатхане, развлекается, в всегда той, Насколько у него знакомых, всех знает, и все его знают, и любят. Но заметь, никакого понебратства ни с кем. Все у него в меру. Да будет тебе известно, для того, чтобы сделать хорошую карьеру на государственной службе, знакомства и связи, не менее важны, а может и более, чем прилежание и способности. Гляжу я на него и вспоминаю, как я сам был в юности. Интересно, какой Паша его возьмет под крыло? Без этого ведь никак нельзя. Торговлю, вероятно, и можно быть самому по себе. А в политике в нашей-то стране ни за что. От меня толку уже не будет. Тридцать лет обо мне не вспоминали, теперь и подавно не вспомнят. Хоть бы, думаю, попал он под покровительство к дельному паше. Тут шукрю паше издал короткий смешок и снова наполнил свою рюмку. Потому что у плохого паши придется затягивать пояс потуже. А наш-то жизнелюб. Маша вспомнила о чем-то, и на его лице появилось озабоченное выражение. «Была у нас карета, он ее заказал по своему вкусу. Запрягала в нее лошадей разной масти, чалую и вороную. Жаль, продал ей эту карету. Слишком много на нее уходило денег. Я вот еще что скажу. Этот дом весьма недешево мне обходится». «Аниган в такой обстановке выросла, привыкла. Тебе придется это учитывать. Карету мы продали, теперь особняк Чемблоджа продаем. Не знаю, понимаешь ли ты, о чем я говорю». «Понимаю, господин Паша». «Молодец. Значит, мы друг друга понимаем», — сказал Паша и улыбнулся. Наше время уходит. На Абдул-Хамида покушаются. Молодежь сплошь революционеры. Все чем-то недовольны. Кто бы мог подумать, что на Абдул-Хамида могут совершить покушение? Скинут его, вот видишь. Он обо мне за 27 лет ни разу не вспомнил, но я зла не держу. Вся моя служба на годы его правления пришлась. Министром был, пашой, губернатором, послом. За своих детей я, в общем, спокоен. Когда я губернаторствовал в разуруме, подыскал дешевый участок земли. «Дай, думаю, куплю. Там у меня есть управляющий. И себя не обижает, и нам отсылает кое-что». Но, может, и эти земли придется продать. Уж больно дорого обходится особняк. Как тут тебя не ценить? Ха. За будущее, Неган, я спокоен. Спасибо, Паша, — сказал Дедбей и покраснел. А что ты не из знатной семьи, так это пустяки. Что ты, однако, никак рюмку не допьешь? Уж больно ты осторожен. — сказал Паша, качая головой. бей, смутившись, допил сладкий, вязкий ликер. — Вот молодец. Не умер ведь. То — То-то. я тебе еще налью. — Не робей. — Понял. Ты при мне не хочешь пить из уважения. — Ценю. Ценю. Но ты эти церемонии оставь. Мы ведь с тобой теперь друзья. — Вот скажи-ка мне, ты в свободное время... «Чем себя развлекаешь?» «Гуляешь, повестничаешь». «Так ведь, господин Паша, не остается у меня свободного-то времени». «Ну-ну, меня стесняться нечего. Я серьезно говорю. Раньше бывало ездил в Шевзады-Баши, а теперь и на это времени нет». Паша снова покачал головой. «А что ж ты тогда так улыбаешься?» «Блудливую улыбочку меня не проведешь». Живдетбей впервые почувствовал некоторую неприязнь к старику. Мысль о том, что он может перестать уважать Пашу, его испугала. — Все молчишь? — Ничего молчишь, — спрашивается. — Это уж чересчур, — сказал Паша. — Я, слава Аллаху, пожил, земных благ вкусил. — А ты? Нет, — Нет-нет, ты тоже должен быть малый непромах. Только, увидев застывшее выражение на лице Дживдетбея, Паша осекся. «Ладно, ладно, не будем об этом. С тобой, однако, не поговоришь. Я все говорил, а ты только слушал. Раз уж ты такой молчун, давай тогда хотя бы в нарды сыграем. Рука у тебя сильная?» «Не знаю», — сказал Дживдетбей с тем же застывшим выражением на лице. Сели играть в нарды.